Интерлюдия. Шторм явление непростое, а комплексное. Один лишь нагрев морской воды солнцем еще не вызовет шторма. Шторм – это результат уравнения, в котором должны быть правильно подобраны и ветровые, и водные, и температурные составляющие, плюс некая толика удачи, необходимая, чтобы он разросся. Юный, только зарождающийся шторм. еще весьма уязвим и хрупок. Его может прикончить в зародыше внезапно изменившийся ветер или перепад атмосферного давления. Такой шторм подобен младенцу в материнском чреве, как бы ни был он потенциально могуч, на этом этапе разорвать его в клочья почти ничего не стоит. Это будет совершенно незаметно даже для меня при всей моей подготовке. Практически никаких усилий. Пока. Однако по мере того, как работает погодная кухня и повышается температура, ветры стабилизируются, а облака становятся все плотнее и тяжелее. Постоянно трение перегружающих облака капель порождает энергию, энергия производит нагрев. Шторм подпитывается и сверху солнцем, и снизу теплой, как кровь, водой, а сердцевина его формируется где-то посередине, сокрытая в тумане. При наличии нужных условий штормовая система способна поддерживать себя сама не один день, существуя за счет собственных энергетических ресурсов, за счет трения и массы. В данном случае система существует уже несколько дней. Больше нескольких недель такой системе не продержаться. Она должна разрядиться или постепенно, или стремительным напором. Сейчас, возможно, и то, и другое. Медленно, широким фронтом, катятся над водой белесые облака, дрейфует серое марево. На поверхность колышущегося внизу океана не проливается ни капли дождя. Влага втягивается обратно, концентрируясь, утяжеляясь. Когда происходит сгущение тумана внутри облаков, возникают особые условия. Вода интенсивно поглощает энергию, наливаясь грозовой яростью. Облака темнеют и уплотняются. Пока они плывут над водной гладью, они распластаны, растянуты, но механизм в сердце шторма продолжает работать неустанно, собирая и запасая энергию на будущее. Пока все это еще ерунда. Так летний шквал, способный вызвать разве что раздражение. Но теперь он уже начинает осознавать себя.